45 Эта ночь достойна быть воспетой в стихах. Если бы мне было до стихов, я бы воспел, но мне было не до стихов. По крайней мере, не до своих. Чужих я вспомнил немало, не стихов даже, а песен. В песнях особая сила. Там и текст, и голос, и музыка, и когда всё это подчинено яростной воле творца, начинается волшебство. Я сидел на смятых простынях, смотрел в темноту и шептал, как молитвы, обрывки текстов сливая их в немыслимое попури. Двинулось с тела кругами по комнате, без всяких усилий само по себе. Самолет усмехнулся в дребезги в благорок обетованной земли. Весело быть влюбленным, еще веселее живым. Ты знаешь об этом не понаслышке, что значит быть молодым. А жизнь длиннее не становится, и что нам делать, застрелиться? Кайф на удочку не ловится, мы не герои и не убийцы. В пляс, духи в пляс, духи в пляс, духи в пляс. Кто сказал смерть? Слово смерть не про нас. Я погибал в эти дни, я был готов навсегда разрушить собственный мир и сжечь свои города. И чей-то голос шептал мне, ты не смеешь, постой. Я уничтожил весь свет, когда простился с тобой. Потрясениям и праздникам нет, горизонтом и праздникам нет, вдохновением и праздникам нет, нет, нет. My brand time, you want to be mine. Зашить ледяную рану и впредь давиться леденцом, шагать тяжело упрямо и докатиться колесом. Заглядывать в чужие окна, пытать счастливые дома. Но после всего, что останется, дальше пойдёт один, одна. Она опять вот этот вечер одна, о чём-то тихо грустит у окна. Из холодных окон прыгают наружу раненные звери с добрыми глазами. Детвора смеётся в детских лицах ужас. До смерти смеётся, но не умирает. А у малиновой девочки взгляд от крови не чем сталь клинка, непрерывный суицид. Дали меня. Кто-то плачет, кто-то спит. Тот, кто плачет, не убьёт. Слышишь шаги? Кто-то крадётся и дышит в спину. Пуля в висок, как иногда поступают мужчины. Вспомни сладкую песню, спой о том, как она крыла, о том, как сначала рыдала, а после выла. Подставляй бокал, заводишь романку, будут танцы, я тебя приглашу на белый танец. Вера, знаешь, нет, мама, я такой дурак, я такой дурак. Прости, мама, но не могу я так. Я не буду так. Нет, мама, я не буду так. Я не буду так. Но я могу так, но я хочу так, как надо. Matрёшки-мертвёшки, водка и чай. Вот она, вот она планета Рай. Никто не догадался, что это просто ад. И нам пора ударить в набат. Время тянулось медленно, как суп левисельника. Можно развлекаться, гадая, дотянется ли до земли или оборвётся раньше. Нельзя было обрывать раньше, я не хотел. Не хотел у краткой втихую. Пусть это будет только моё. Главное не уснуть. чтобы этот гребаный хмырь дядя Петя ничего не предпринял, ничего не сказал. Он, конечно, и так, наверное, может явиться, или не может. В конце концов, кто ему разрешит постоянно вмешиваться в возню простых смертных? Это жизнь, испытание, для меня и для него. По их говеным расчетам мы облажались опять. Не важно, кто будет помнить, важно, кто будет знать. Я знаю. Был один фильм, никому он не понравился, конечно, а мне перевернул душу, увернул наизнанку и так оставил. Запрещенный прием. Возможно, одно из самых страшных произведений человечества, заблудившегося и ничего не понимающего, подпись с датой под документом о собственной несостоятельности. В конце куколка понимает, это не ее история, не она главная героиня драмы, а вся ее борьба ради спасения другой души. И то же самое сейчас заставлял себя понять «я». Нам всем в время отпрями нужна встряска. Нужен кто-то, кто вывернет наизнанку нашу душу и уйдёт навсегда, оставив на деньес вопросом: кто я, зачем я? Легко сдаться и утонуть, уступить обстоятельствам, когда вокруг серо ничто. Но я раскрашу эту серость яркими тонами и сделаю этот грёбаный город ярко-красным. Устрою праздник жизни и смерти. Пусть она себя ненавидит, пусть плачет, но потом она найдёт в себе силы взорваться и взрывом разнести в клочья всех, кто тянет её на дно. Не взрывайся, подожди. Они подойдут поближе, они подойдут, я знаю. Проверить, насколько ты мёртв, плюнуть, пнуть, посмеяться, расслабиться и умереть, если ты подождёшь, пока они подойдут поближе. В ней есть ещё силы взлететь, а во мне Всё, что останется после нас трагикомедия, трагифарс, стопка исчёрканных ручкой салфеток, пара статей в пожелтевших газетах, в стену вколоченный намертво гвоздь, бомж на могиле, непрошеный гость, что нас помянет глотком барматухи, женщины ангелы, женщины шлюхи. Кто-то оставит корону на троне, кто-то огарок свечи на иконе, кто-то детей, етаган и коня. Что же останется после меня? Да лучше так. К чёрту последнюю строфу. Их лучше обрывать чем раньше, тем лучше оставлять вопрос. Вопрос заставляет искать ответ, ответ заставляет думать, что ты всё понял. Что есть у меня, за что мне держаться? Молодость. Она дважды изгаженной просвета не вижу. Сомнительное счастье чувствовать себя здоровым, в здравии. Кому оно на хрен нужно это здоровье? Все постоянно ноют: "Главное здоровье, здоровье это самое, блядь, главное". Будь здоров, умри в 132 года, пройдёт ещё пара, и от тебя останется только выцветающая фотка на памятнике. Кто из них величайших был здоров? Достоевский бился в эпилептических припадках, Андреев рыхнулся так, что его надо было бы замотать в смирительную рубашку. Эдгар По бухал, курил опиум, а когда-то трезвёл, то подыхал от чего только мог. Лавкрафт, кажется, вообще родился мёртвым, только не сразу это понял. Шолохов дышал одним лишь табачным дымом, Моцарт тоже бухал, Бетховен оглох, Ван Гог отрезал себе ухо нахер, видимо, был чересчур здоровым со своей точки зрения. И все они оставили по себе что-то настоящее, что-то великое, вечное. Они все были гениями, я – нет, не сложилось. Что у меня есть? Куча идей, умение строить сюжет. Есть план книги, которая имеет все шансы в недалеком будущем стать популярной. про которую дядя Петя, как представитель вечности, категорически сказал «Говно!». Что ж, я образцовый обыватель. Все, что могу произвести при жизни – говно. Я в этом мастер. Да только я могу спасти одну душу. Этим и займусь. А потом засылайте в какой вам угодно ад. Я буду там смеяться всю вечность. Смеяться как бы хреново не было, потому что я знаю, что нет ада страшнее, чем тот, что мы устраиваем для себя сами. Мы люди, мы живы, мы монстры. Братья мои и сёстры, слушайте, знаете, я сам себе нож в острый, я сам себе змея. Забрежило утро, сработал будильник в соседней комнате. Мама зашевелилась. Я лёг и укрылся, опустил веки, но усталые глаза теперь не уснут. Теперь я на тропе. Она зашла разбудить меня, чтобы я закрылся. Я сделал вид, что с трудом продираю глаза. Это так просто — обмануть. Важно чувствовать подтекст и играть от души, как завещал Джеймс Партер. Благослови его, Господь, за все, что он сделал для искусства. «Я буду звонить каждый час», — сказала мама. «Зачем?» — спросил я, прекратив зевать и захлопав на нее заспанными глазами. «Чтобы знать, что ты не шляешься нигде». «А, да я и не собирался». Знаю, я твою не собирался. Ладно, всё, пока. До завтра. Не удержался, обнял маму. Эту душу мне не спасти ни в одном из миров. Как жаль. Но такова печальная участь всех тех, кто не сумев прожить собственную жизнь, чится дожить её в своих детях. Так не бывает. Не то время, мама. Сегодня каждый сам за себя. Нас разорвали на части и оставили подыхать. Живём вместе, умираем поодиночке. Еле не воплощение того, во что упёрлось человечество. Стоя на пороге, я не мог выдать ничего, кроме компиляции всего, что уже было. Закрыты двери в вечность, не льются больше божественный нектар в наши кубки, и нет куда рвать запретные плоды. Всё, что мы можем, это переставлять местами строки и образы в шедеврах прошлого и поспе настоящего. Трупные черви, меняющие себя вершины эволюции и таковой являющиеся. Я запер за мамой дверь, подышал, касаясь лбом теплого крашеного дерева. Начнем? Начнем. Для начала я помылся. Свежесть – это хорошо. А горячая и холодная вода, чередуя еще и бодрят, прогоняя остатки сонливости. Потом его величество Монтеррей. Поздравляю, братишка, ты явно хотел меня убить, и я разрешу тебе записать мою сегодняшнюю выходку на свой счет. Потом я вышел на балкон и выкурил первую сигарету. Был такой идиотский фильм «20 сигарет». Суть в том, что мужик за день выкурил 20 сигарет. Интересно, пиздец. Никогда так увлекательно не спал в кинотеатре. Русское кино великая сила. Что ж, мне всё равно понадобится некий триггер, пусть это будут сигареты. Последняя будет означать: пора. Пора открывать дверь, пора выходить в ночь. Блин, путы слова. Ладно, Цой мне никогда особо не нравился, может, слишком здоровый для меня, не знаю. А внизу шли они. Не стройные колонны зомби, которые унаследуют мир. Шли в школу, чтобы оставить там еще немного мозгов и стать еще немного людьми. Ходить. Смысл жизни в том, чтобы ходить. Ходить в школу, ходить в институт, ходить на работу, ходить в поликлинику, ходить в магазин. Эй, чего ты все дома сидишь? Ты ведь так совсем закиснешь. Пойдем, пройдемся. Я рассмеялся и тут заметил Катю. Она остановилась внизу под балконом и смотрела на меня. Я улыбнулся ей и помахал рукой. Вот мол, как мне классно отвисаю тут в своё удовольствие, пока вы учитесь. Она колебалась. Мне вдруг сделалось страшно, что если сейчас она повернёт, перейдёт на бег, обгонит дом, ворвётся в мой подъезд, взлетит на третий этаж и нажмёт кнопку звонка, плюнув на всё, расправит крылья, ведь она ангел, и ей это под силам. Что тогда? Тогда выходит, что всё зря и напрасно я стал на тропу, смею ли я снова? Оттолкнуть ее я не смогу, и в этот момент мы зайдем так далеко, как только возможно, отдав друг другу все до последней крохи, оставшись ни с чем, самыми богатыми в мире людьми, возможно, и среди ангелов тоже. Она хотела этого, она боролась. Я видел это по ее тающему в сером утреннем свете лицу. Моя рука замерла, столбик пепла увеличивался. Шагнула, опустила голову, шаг за шагом, мимо угла дома, к школе. Прощай, Катя. Теперь могу сказать искренне, признаться самому себе. Я любил тебя. Не идею, не образ, не тень упущенных мгновений жизни. Тебя. Ты будешь называть меня эгоистом, я знаю. Так положено называть эгоистами тех, кто находит простой выход. Иисус тоже нашёл этот выход и познал, что умрёт и не противился. Но он умер, чтобы спасти человечество, а я слишком ничтожен для такого. Я умру, чтобы спасти человека. Все так больно, что невольно, мы почти сошли с ума. Реки кровью, море кровью, ты же видишь, все сама. Как тебе такое, Набоков? Зачем-то пробормотал я и запулил окурок щелчком с балкона. Вошел в дом. Первый звонок раздался в десять. Ты дома? Нет, мама, я на Гавайях. Знаешь, не в твоем положении шутить, ты занимаешься? Да нечем пока, вчера уроки сделал, а сегодня еще нет заданий. У тебя учебники есть, вот сиди и прорабатывай. Хм, а это мысль, шаришь? Что? Ничего, хорошая идея, говорю, пойду позанимаюсь. Семён. Да, ты куришь? Нет, врёшь. Ох. Я слонялся по дому, попытался даже сесть за учебники, но не смог прочитать ни строчки. Меня будто действительно вёл куда-то мой путь. Я ходил, ходил и будто играл сам с собой в холодно-горячу. Уроки это было холодно, покурить горячу. С каждой новой сигаретой всё горячее и горячее. Как я это сделаю? Балкон, третий этаж не даёт гарантий, можно на крышу по пожарной лестнице, как я пугал дядю Петю, но нет. Холодно. Было время, когда ружьё, висевшее на стене в первом акте, должно было стрелять в последнем. Сегодня это маветон. Невыстрелившие ружья работают куда лучше. Правда, не выстрелить ещё нужно уметь. Вот опять в голове все перепуталось. Жизнь, как литературное произведение, заметки на его полях. Не Шекспир главное, а примечание к нему. Ха! Ну а почему бы и нет? Почему бы не наполнять новым смыслом известные баяны? Ведь что нам Шекспир? Драма, написанная другими для других. А что на полях? Наше. Наше все. Как Пушкин. Я Пушкин. Вот круг и замкнулся. В 11 мама не позвонила. Я сидел на полу под телефоном и смотрел на него глазами преданной собачки. Ну уже, ну, может быть, в этот раз я смогу сказать что-то важное. Телефон зазвонил в половине первого. Резиденция Ковалёвых. Семён, ты почему так на телефон отвечаешь? А почему нет? А если кто-то другой звонит, ну и что? Что они подумают? Мам, Поверь, если человек хоть что-то подумает в результате мною сказанных слов, это уже мне плюсик в карму. 95% людей не думают вообще, никогда. Семён. И снова не было слов. Будничный дурацкий разговор слепоглухого со слепонемым. Я положил трубку и понял, что путь зовёт меня наружу. Надо, зачем-то надо мне выйти, выйти и не вернуться. Значит, это будет не здесь, а где-то там. Посмотрим, куда приведёт. Я выкурил ещё одну сигарету на балконе, осталось их 11. Курил холодно. Пора выходить, а я простаиваю, так нельзя. Смерть зовёт, неприлично задерживаться. Отвернётся, обидится и придётся убить себя самому. А вдруг у меня рука дрогнет? Дрогнет рука и висок рассмеётся. Болью фантомной, что не продаётся. Я оделся. Минуту стоял на пороге, пытаясь сообразить перегретым мозгом, всё ли взял. Ключи, да, деньги, да, сигареты, да. Вроде всё. Да господи, чего я туплю-то? Что мне ещё может быть нужно? Цепляюсь за жизнь, как утопающий за соломинку. Пока. Запер дверь в последний раз, руки дрожали. Подумал, может, ключи оставить соседям, пригодится, маме второй комплект. Наверное, пригодится. Может, надо было записку оставить? Не как в первый раз, серьёзно. Ага, конечно, и просрать ещё 2 часа времени на сочинительство. Может, уснуть в процессе, очнуться, когда мама придёт. Нет. И я с уном включив карман, вышел на улицу. Холодно, много речу. Я жадно хватал ртом холодный воздух, шелестящий от табачного дыма, лёгкие удивлённо ему внимали. Куда понесут меня ноги? Я не следил, они просто несли, несли. Я ходил по посёлку туда-сюда, будто что-то тщательно разыскивая, медленно смещаясь к центру. Иногда попадались какие-то люди, кто-то что-то говорил, мол, ты же в школе должен быть, все дела, я молчал, боялся упустить путь. Наверное, звонила мама, наверное, уже начала беспокоиться, а может, злиться. Нет, хватит за неё думать. Пусть она сама, я сам и она сама. Боже, зачем ты привязываешь к нам родителей? Это так больно рвётся, прямо по-живому, каждый раз. Вдруг я наступил на иловую ветку, потом на другую, поднял взгляд и замер. Передо мной медленно двигалась похоронная процессия. Люди несли гроб по улице. Закрытый гроб, алый с чёрным крестом на крышке. Они шли в молчании, медленно, шестеро мужчин несли гроб, а остальные, человек двадцать-тридцать, просто шли и бросали еловые лапы. «У этого-то Сёмы всё в ёлочку будет», — вспомнил я и затрясся от беззвучного истерического смеха. «Вот она, смерть! Катя, смотри!» Хорошенько смотри, и в будущем такого не будет. Это сегодня ты, придя домой, можешь увидеть на площадке между этажами крышку гроба и с минуты смотреть на неё, борясь с суеверным паранормальным страхом. Это сегодня ты можешь увидеть, как несут по улице гроб, пока ещё можешь. В будущем этого не будет. Запретят забирать покойников домой, запретят похоронные процессии и ловы лапы, запретят саму смерть. В будущем смерти нет, Катя. Можешь себе представить? Мы выстроим культ жизни. Мы, как дикари, будем прыгать под примитивные ритмы и веселиться, предаваться похоти и чревоугодию, а смерти не будет, никто её не увидит. Но мою смерть увидели. Я знаю, что превратился в прекрасный алый цветок на асфальте, и обожравшиеся жизнью люди это увидели. Они орали, падали в обморок, и матерились, и, разумеется, доставали смартфоны сфотографировать, выложить в интернет. Смотрите, смерть Смерть. Смерть, которую от нас скрывают. Конечно, все фудки быстро потрядком идёт комитет борьбы со смертью, но память память стирается дольше. А сегодня смерти ещё есть. Вот она, идёт торжественно по посёлку, и я иду вслед за ней. Нашёл на Стиксе впал наши пути. "Знал его?" мальчик спросил ошедшая последняя женщина с заплаканным лицом. "Немного", ответил я шёпотом. Она дала мне несколько еловых веток, и я тоже бросал их, бросал, двигаясь в процессии непонятно куда. Не было уже никакого поселка. Мы шли в Аид, в Волгалу, в Ад, в Чистилище и рай. Мы шли прочь отсюда, из жизни. Мы шли на Олимп, и мои слезы, они были настоящими, моими. Я очнулся в автобусе. Вокруг меня сидели все эти люди, плакали, о чём-то негромко переговаривались. Я выглянул в окно. Уже на Зарево, остановка Консервный завод. Сколько времени, спросил я вдруг. Кто-то мне ответил: "Половина третьего". Третьего. Я встал, прошёл к водителю и сказал: "Остановите". Он о недоумённо посмотрел на меня, открыл рот, и я услышал: "Холодно. Парень, тебе что, такси что ли?" "Знаю, что холодно", сказал я, "но я хочу попрощаться". Куда попрощаться? На кладбище попрощаешься. Останови автобус, иначе тебе придётся это сделать, я не шучу. Мой взгляд и мои слова были холодными, и водитель содрогнулся. Варча что-то себе под нос, он остановил автобус на остановке "Молодёжная", и я, не говоря ни слова, вышел. След за мной полетели снежинки, а потом двери закрылись. Холодно. Знаю, знаю. Я вернусь или всё сделаю сам. Я уже большой мальчик, не обязательно мне помогать. Пока есть ещё дело. Многие заплетались, но не сслим, знали куда. В какой-то момент появилось такое чувство, как если движешься по навигатору, отклонился от курса, но он перестроил маршрут. Снова перед глазами загорелись буквы, теплее. Так и живём. Real RPG на марше, Group RPG, Смерть RPG. Возле подъезда я сел на скамейку, открыл пачку. Три сигареты. Взял одну, закурил. Никаких ощущений, ни удовольствия, ни отвращения. Что дым, что воздух, мертвым все равно. Могу и хлором подышать. Я им и так надышался. Не напугайте. «Семен?» Я поднял взгляд. Аня стояла передо мной в своей ярко-красной куртке. «Готова отдать долг?» Спросил я, позабыв улыбнуться. «Семен?» Она побледнела, кивнула. В руке у неё звзякнули ключи.